Глава двадцать «Дорогой, ты куда исчез?» — обеспокоенно спросила Алена, приблизившись ко мне. «Дорогой? Хм, немного неожиданно и... приятно». «Да, приятно, скрывать не стану. В первый раз ведь меня так называет». Ясно, что подобное обращение она подглядела у матери, а это о многом говорит. «Да так, на моем лице спокойная, счастливая улыбка. Кое с чем разбирался» избавлял нас от лишних проблем. А вы тут как?» Бросаю взгляд на сосредоточенных Сергея и остальных, что сидят на своих позициях перед главным входом в деревню. «Они ведь уже здесь, я права?» Без лишнего волнения, но с настороженностью, говорит девушка. «Не совсем. Чешу затылок. Километрах в пяти по трассе. Но все до единого мертвы». «Это правда?» К нам подбегает все это время подслушивающий разговор Андрей. «Ты перебил всех в одиночку?» ага, «Класс!» Как довольная змея шипит парнишка. «Хотел бы я на это посмотреть!» Закатывает глаза, должно быть, представляя случившееся в своей собственной подростковой манере. «Уверен, зрелище покруче, чем в любых боевиках!» «Если бы, дружище!» Как наивному ребенку треплю ему волосы. «Нет в этом ничего крутого. Совсем. Абсолютно». Убивать людей это самое отвратительное, что только придумало человечество. Хотя и без этого никуда, просто относись ко всему спокойнее. Угу, задумывается Андрей. Так, а вы чего там балдупинаете возмущается Сергей, протирая свои пулеметы. Так мы кашу не сварим. Да дай ты детям спокойно пообщаться, вздыхает Оксана. Неизвестно, когда еще они смогут так же. Ого, да они меня все сегодня удивить решили. Уж действительно, какой-то судьбоносный день. Может, еще и Леонид перестанет быть вредной заразой, Петя обретет разум, а Лера, наоборот, потеряет его. Ладно, таких перемен я не переживу, так что пусть остается как есть. Сможем, сможем мы также. Обнимая Алену за плечо, иду к остальным. Все вместе сможем. Потому что как минимум половина опасности уже нейтрализована. Петрович, сидевший на пне с закатанными глазами, возвращается к нам. «Так это ты их всех перебил?» Старик таращится на меня с подозрением. «Ага, а кто же еще-то?» «Я, конечно, понимаю, чудеса случаются, и с неба вдруг падает космический рояль, убивая всех врагов, но...» «Ты и оказался нашим космическим роялем!» — подхватывает Андрей. «Хм, в каком-то смысле он прав. Я и правда тот еще кадр». Правда, со слишком мутным прошлым и непростым настоящим. Так что космический рояль попался с немалыми дефектами. «Мне с тобой ничего не страшно», — шепчет на ухо Алена и незаметно шлепает меня по заднице. «Да-да, мне тоже не страшно», — улыбится Андрей, а очкарик давится похожим на собачий сколь уж смехом. «Алена, тебя все слышали?» «Тьфу ты, теперь и эти любовнички еще бесить будут!» фыркает Леонид и прячет маленькую книжку во внутренний карман куртки. «Чем бы детишки не тешились, лишь бы...» От подшучивания не удерживается и Петрович, прыгающий между им же установленных ловушек. «А чего вы смеетесь?» чешет репу здоровяк Петя. Смех повышает настроение, а следовательно и эффективность нашей работы. Чутко замечает Лера, а после ее слов Андрей блаженно вздыхает. «Вот дочурку-то я вырустил! — качает головой Сергей. «Отстаньте вы от них!» — потрясает кулаком Оксана. «Я вас за детей сейчас всех до смерти вылечу, ясно? Будете знать!» За всеми этими разговорами стало спокойнее. Атмосфера после неожиданной ночной тревоги разрядилась. Хотя и по домам мы еще не расходились, а просто общались между собой, разглядывая звездное небо. Спать не хотелось. Лампова! Выдал Андрей, чем собрал на себе недоумевающие взгляды. Эх, молодежь, поморщился Петрович. Вот в Маиго. Эй, а это еще что? Чего? Ты о чем? Вот дерьмо, увидев появившийся прямо за невидимым барьером фиолетовый портал, тут же телепортируюсь к нему. Портал этот довольно странный и огромный. Проходит еще пару секунд, и я могу видеть, что в нем происходит. Пламя. Очень много пламени. Все в нем покрыто красным и... Да ну, краснокожий? Из портала на огромной скорости вылетает пламенный язык, от которого я отпрыгиваю в сторону. Пламя проходится по ктухским деревьям, задевает невидимый барьер, но не прошибает его. Не зря устанавливали. Ах да, забыл сказать. Портал этот увеличивается с каждой секундой. Разрастается что вверх, что вниз. И из него начинают вылезать странные существа. Краснокожие, хвостатые, с рожками, натуральные черти. Валят без остановки, один за другим. Вот только главного не видать. Видимо, он выходить пока что не торопится. Но ну, ничего страшного. И без того нехило работы предстоит. «Черти, значит. Хм, забавно. Чертей я еще не бил. Но все бывает в первый раз. Так что, за дело!» Он помог Красному Свету разобраться с Советом Двенадцати, а потом самолично добил и сам Красный Свет. А не кто-то другой разрушил так дорого доставшуюся для нашего города стабильность. Именно он заставлял невинных людей отдавать жизни ради своих никому непонятных целей. Но... Он все еще мой хозяин. И плевать, что он захочет сделать дальше. Я его не предам. Только так. Только до конца. Господин, вы что-то хотели?» Пухлощёкий мужчина встал рядом с Юрием Сикорским, что разглядывал свой новый костюм в зеркале. «Да, хотел сообщить тебе, что отныне управление кланом переходит к тебе». Голос его звучал спокойно. Впрочем, как и всегда. «Что?» Подчиненный не мог подобрать слов, заикаясь. «Но как? Ведь... Э, почему?» «Без лишних вопросов. Теперь ты, главный. Положи все силы на то, чтобы сберечь своих людей. Я в Москву больше не вернусь». «Да, хорошо, я вас понял». «И да, Сикорский резко повернулся на подчиненного. Прости, если разочаровал, но я такой, какой есть. Прощай». Все оказалось хуже, чем я предполагал. Нет, с убийством чертей не возникало никаких проблем. И хотя они были сильнее всех монстров, встреченных мною ранее, тем не менее, я расправлялся с сотнями за считанные секунды. Но они продолжали появляться и появляться, словно в портале их пряталось бесчисленное количество. Миллионы, если не миллиарды. К слову, благодаря прокачанным до максимума способностям, убивать было еще проще. Правда вот, они достигли своего предела, и он оказался пятым уровнем. То есть после него способности уже не могли становиться лучше. Впрочем, это не расстраивало, ибо даже так они являлись чересчур мощными. По итогу я повысил все свои способности до пятого уровня и был таков. А то, что осталось, я потратил на увеличение объема инвентаря. Но вернемся к нашим красным баранам. Главная проблема все-таки состояла не в их количестве. И даже не в адском пламени, льющемся из портала. Он, к счастью, не брал ктухские деревья. Проблема состояла в том, что мне никак не удавалось проникнуть в этот самый портал и убить главного выродка, дабы все прекратить. Он верховодил своей армией и напитывал их силой, но самолично не подставлялся. С какой бы скоростью я не пытался влететь в портал, меня отбрасывало назад. Я и ножи в него кидал, и взрывал, и замораживал. Ничего не срабатывало. Запредельные характеристики но ну, никак не помогали. Должно быть дело в какой-то мощной магии, с которой я не в силах совладать. Шаг сквозь тень. Шаг сквозь тень. Ай, черт! Очередная волна пламенных монстров таки пробила барьер на входе, и вся огромная масса хлынула в деревню. Шаг сквозь тень. Естественно, я тут же преградил им путь и уничтожил всех до единого... Но это лишь на время отсрочить неизбежное. «Народ, помогаем Зодиаку!» Слышу голос Сергея, и в следующую секунду моя команда начинает действовать. Первая линия обороны прорвана, и теперь нам ни в коем случае нельзя пропустить монстров в деревню, ибо они все тут сожгут. Каждый мой выпад убивает сотни монстров, но проблема от этого не решается. Я должен проникнуть в портал. Но как, черт побери? «Сдохните!» — слышу воинственный вопль Андрея и вижу, как тот набрасывается на толпу чертей. И тут до меня доходит. Быстро призываю из пространственного мешка зверя, и пока он очухивается, продолжаю убивать монстров. «Эй!» — обращаюсь к нему криком. «Как проникнуть в этот портал?» «Чего?» «Портал! Чтоб тебя! Портал твоего бывшего босса! Краснокожий ублюдок засел в нем и не появляется, а его монстры прут без конца». Ты знаешь, что с этим можно сделать? Портал, задумывается парнишка. Хм, думать быстрее, а иначе они все здесь сожгут. Точно, да, озаряется улыбкой Артем. Я вспомнил. Не томи. В этот портал никак не проникнуть, как само собой разумеющееся, отвечает он. Как? Никак? Совсем никак? Что же это за способность такая? Нет, есть один вариант. Вернее, в общем... «Я в него могу проникнуть». Договорив это, зверь опускает голову. Босс очень долго испытывал эту способность, и ему требовалась помощь от кого-то очень быстрого. И я научился попадать в это место благодаря определенной скорости. Это дело очень тонкое, но я хорошо запомнил, как должен двигаться для попадания. Вот. «Дерьмо. Неудобная ситуация. Но это уже что-то. Хоть какая-то возможность». Кидаю нож, и он отрезает голову сразу нескольким сотням чертей. Второй нож примораживает толпу ублюдков к земле, а после они разлетаются на ледяные кусочки. «Точно придумал!» «Так, слушай меня сюда!» Подлетаю к зверю и вручаю ему один из ножей. «Помнишь, ты говорил, что сделаешь все, чтобы помочь нам в качестве искупления вины?» «Да». «Так вот, умирать я тебя не заставляю, но...» «Хочу, чтобы ты кое-что сделал». «Слушаю!» как солдат, выпрямляется парень. В общем. «Красавец! Просто лучший! Зодиак! Я же говорил, что нужно с ним дружить!» Донесся юношеский радостный голос. «Да, да, ты прав. А теперь помоги Оксане, пока она лечит зверя». Второй голос звучал уверенно и спокойно. «Круто ты все-таки придумал!» Продолжал юноша. Расправился с краснокожим, даже не приближаясь к нему. «Класс! От этого взрыва у меня до сих пор в ушах звенит!» «Андрей, ну не стой с толпом, чтоб тебя! Нам еще столько разгребать в ближайшие дни!» Послышался третий голос, теперь женский. Юрий Сикорский подождал минут десять, пока человек в капюшоне останется один, и выбрался из тени деревьев. «А я уж думал, ты до ночи будешь за нами подслушивать», — произнес человек в капюшоне и оказался за спиной Сикорского. Возле горла тот почувствовал холодный металл, но при этом не испугался ни на йоту и не шелохнулся. «Так ты давно меня заприметил». «Хм... Твои силы настолько велики?» — удивился Юрий. «Кто ты такой? А ты разве меня не узнаешь?» Секорский чуть повернул голову, обращаясь лицом к собеседнику. «Еще раз спрашиваю, кто ты такой? Если не хочешь отвечать, то мне плевать. Убью тебя, и дело с концом». Никогда бы не подумал, что родной брат станет угрожать мне убийством. А, тем более такой брат, как ты». Человек в капюшоне вдруг повалил Сикорского и пригвоздил его руки ножами прямо к асфальту, склонился над ним, вглядываясь в спокойное, совершенно невозмутимое лицо. «Ты мой брат?» Левый глаз человека задергался. «Да, должно быть, так и есть. А иначе бы зачем ты завел этот разговор? А ты изменился, Антон. Очень изменился, Антон. Человек приоткрыл от удивления рот. «Значит, вот как меня зовут». «Стоп». Он вдруг зажмурился, очевидно обращаясь к системе. «Два из трех». Произнес шепотом. «Осталась последняя и...» «Антон Сикорский. Так тебя и зовут». Произнес Юрий, равнодушно покосившись на кровь, сочащуюся из его ладоней. «1997 года рождения». «Родился в городе Иркутске. В три пятнадцать утра. Стой!» — прервал Юрий Антон. «Если ты мой брат, то... С какой целью ты сюда явился? И почему только сейчас, когда я слишком многое пережил? Все это очень странно, не находишь?» «Да, братец, ты очень проницателен. Ты прав. Я пришел сюда не просто так. Чего ты хочешь?» На миг смягчившееся выражение лица снова стало хладнокровным. «Я хочу, чтобы отныне мы действовали вместе, а конкретнее мы взойдем на самую вершину и будем управлять этим долбанным миром!» Голос Юрия стал отдавать воодушевлением. «А остальные пусть горят в огне!» «А, вот так значит!» Обреченно вздохнул Антон. «Остальных в огонь! А я-то думал, мой брат окажется нормальным!» Выходит, Ворон был прав, прав во всем. «Посмотри на себя, ты такой же, как и я, и я не про нашу кровь. Тебе ведь тоже нравится быть на первом месте, нравится убивать. Если не так, ты бы ни за что не стал таким сильным». «Брат-то вроде и старший». Антон опустил голову и начал медленно выхаживать вокруг Юрия, но при этом полный идиот. «Думаешь, мне все это нравится? Думаешь, я этого хотел? Нет, мне просто пришлось!» «А иначе никак. Но становиться ма...» «Становиться чудовищем? Я не намерен...» «Уверен...» — приподнял голову Юрий, пристально вглядываясь в глаза брата. «Это твое окончательное решение, брат?» «Да...» — подумав пару секунд, ответил Антон, а после... Впервые в жизни я встретил человека с таким же уникальным классом, как у меня. А еще он оказался моим братом. Но сейчас это абсолютно не важно. Важно то, что я о нем понял. И это... ужасно. Несмотря на кровное родство, наши пути никак не могут пересечься. Ведь ему плевать на других. То есть ему плевать и на Сергея, Алену, Оксану, Андрея... Плевать на всех людей, что так мне дороги. Уверен, он убил бы их, не считаясь моими чувствами. Убил, не моргнув и глазом. Поэтому я принял решение покончить с ним. Так что же у него за класс? Называется «аннигилятор». Разбираться, что он из себя представляет, не было времени. Поэтому я хотел убить этого монстра быстрее, чем он применит способности. Попытавшись отвлечь его внимание, я активировал свою самую мощную способность – хирургическую точность. И в качестве единственной цели выбрал брата. Самое интересное здесь то, что теперь при использовании главного козыря я не терял контроль над телом. Я полностью контролировал все, что делал. Но делал это так быстро и мощно, как не позволили бы даже нынешние характеристики. Я кромсал его на куски. Наносил тысячи ударов в секунду. Резал ножами так, как и еще никогда в жизни никого не резал. Когда действие способности закончилось, я сел рядом со стерзанным человеком. Силы хоть и оставались, но не то чтобы много. Сказалось то, что меня нехилы успели измотать до этого момента. «А ты меня приятно удивил», — донесся хриплый, еле слышный, но тем не менее голос. Исходил он от того месива, что осталось от брата. «Что за...» Подскакиваю на ноги и начинаю пятиться. «Но как? Как такое возможно? Я ведь... Я использовал весь свой почти бесконечный потенциал, но он все еще жив». Что-то в этой неподвижной куче мяса и костей шевельнулось, и меня обдало оранжевым светом. Споткнувшись, я приземлился на пятую точку. Но что самое странное, никакой боли я не почувствовал. Я вообще ничего не почувствовал. Тогда что это такое? Что за способность? Только благодаря максимальной аннигиляции урона я все еще жив. Продолжал говорить брат. Но ты все равно прикончил меня. Еще не до конца. Но я уже обречен. Что ты сделал? Глядя на потухающий оранжевый свет, спрашиваю я. Я тебя аннигилировал. Аннигилировал твой уровень!» В этом хриплом шепоте угадывалась насмешка. «Что ты сказал?» Сердце застучало быстрее, и я открыл системное меню. Имя — Зодиак. Уровень — первый. Очков развития — ноль. Характеристики, способности, достижения, инвентарь. Первый уровень. О, мой бог! Но нет, какого хрена? Характеристики. Сила — один, ловкость — два, выносливость — один, энергия — один, скрытность — шесть, хладнокровие — пять, восприятие — семь. И характеристики выглядят так же, как на первом уровне. Это правда. Это чистая правда, а не розыгрыш системы. Этот ублюдок способен понижать людей до первого уровня, стирая в пыль все их старания. Вот дерьмо. Теперь я слаб. «Слабее любого человека и монстра, обитающего неподалеку. «Раз не захотел идти со мной, значит, теперь тебя прикончит первый попавшийся зомби. «Извини, брат, но раз не жить мне, то пусть подохнешь и ты. «И, кстати, ты ведь не забыл нашу последнюю встречу? «Не забыл, как мы случайно столкнулись в том переулке?» «Я тогда сразу узнал тебя. А ты?» «Три из трех. Поздравляем, ваша память полностью восстановлена». После уведомления от системы у меня перед глазами начали пробегать бесчисленные картинки. Возвращалась память. Очень быстро. И пока что я далеко не все мог воспринять, но... Я вспомнил. Тот дневник, тот нож в куртке. Мой класс». Наконец-то я понял, что к чему. Маньяк, маньяк. В прошлой жизни я не был маньяком. Я был самым обычным парнем, но с очень необычным братом. Что касается того самого случая в переулке. Ох, Господь, как такое вообще могло получиться, если вкратце, однажды ночью я шел домой и встретил своего брата, но он был не один. Я увидел его и женщину, исколотую ножом, что лежала рядом. Я притаился за поворотом и стал наблюдать. Брат сидел на корточках рядом с женщиной и что-то записывал в блокнот. В какой-то момент женщина дернулась и ударила рукой прямо по этому блокноту. Тот отлетел ко мне и... Не знаю зачем, но я схватил его и рванул оттуда со всех ног. Я пробежал пару кварталов, боясь преследования, и случайно выскочил на дорогу, где меня сбила машина. Я особо не пострадал, но... Произошла потеря памяти, амнезия. Врачи, что вытащили меня с того света, впоследствии передали мне тот самый блокнот, украденный у брата. Решили, что он принадлежит мне. И я решил точно так же. После аварии я забыл все, что происходило раньше. Даже имя свое забыл. Поэтому я обратился к дневнику. К тому дневнику, где в деталях расписывались все совершенные убийства. С того момента я начал думать, что являюсь маньяком. Эта мысль настолько изменила меня, что через пару месяцев я решил, что по-другому жить не могу. Мне чудилось, что как только я снова ступлю на этот путь, жизнь наладится, а неразбериха в голове уйдет. Я решился на свое первое убийство. Насмотренный фильмами, я пошел вдоль дороги в поисках жертвы. Но, пробродив до самой ночи, не нашел никого, кроме маленькой и беззащитной белочки. Решив убить хотя бы ее, я взмахнул ножом и... Не смог. Не смог убить даже маленького зверька. В тот момент меня накрыло такое отчаяние, что я потерял сознание. А когда очнулся, мир изменился. Нагрянула система. Вот, собственно, таким образом я и оказался здесь. «Ты выродок!» Медленно поднимаюсь на ноги и шагаю в сторону еще живого брата. «Ты маньяк. Ты недостоин называться человеком. Из-за тебя я... Я убью тебя! Убью!» «Убивай. Мне уже все равно. Но мысль, что вскоре подохнешь и ты, греет мою душу». Замахиваюсь ножом, чтобы раз и навсегда покончить с ублюдком, но... «Нет». Так дело не пойдет. Оружие маньяка против настоящего маньяка надо сделать иначе. «Что там у тебя?» — хрипит брат. «Это кирпич». По лицу моему ползет ехидная улыбка. «Кирпич?» «Да, кирпич. Тот самый кирпич обыкновенный первого уровня, что выпал мне с убитого орка». Подумалось, что будет символично добить самого сильного в мире ублюдка с самым бесполезным в мире оружием. И... «Зодиак, держись за мной!» — кричал Андрей, закрывая меня от прущих монстров и отстреливая их с пистолетов. «Зодиак, давай я отнесу тебя в безопасное место. Потребуется буквально секунда, я же очень быстрый!» — говорил зверь. «Лучше прячься за мной, я же тут танк!» Чуть обиженно пробубнил Петя и поднял над собой лопату. «Да, не дай бог тебя убьют, дорогой!» Возмутилась Алена. «Ты ведь все еще третьего уровня. Вот станешь хотя бы пятого, так уж и быть, делай, что хочешь. А сейчас лучше не лезь на рожон». «Дайте вы ему размяться как следует, ну!» Воскликнул Сергей. «Только так и становится лучше. Через боль!» «Слева от тебя, зодиак!» Улыбнулся Петрович, прошивая голову огромному зеленому мутанту, что подкрадывался со спины. Над головами прогудели сразу две молнии и прикончили с десяток головастых серокожих. Леонид и Очкарик, улыбнувшись, подмигнули мне. Ай! Не успеваю уклониться от атаки, и зубастая коричневая псина царапает мою руку. В следующую секунду ее голова, отрезанная тончайшей водной струей, плюхается на асфальт. Осторожнее, мило улыбается Лера. Сынок, восклицает Оксана и подбегает ко мне. Да я тебе вылечу. Ох, какая глубокая рана, сынок. Все никак не могу привыкнуть к такому обращению. Впрочем, пусть называет как хочет, от меня не убудет. Получив лечение и смирив взглядом свою бравую команду, я покрепче сжимаю рукояти ножей и снова отправляюсь в бой. Ну, приступим, долбанные монстры! Конец книги, озвучил чебу болтливый.